335. Матерь Агни-йоги. Очень хорошо, когда некоторые лики внедряются прочно в сознание. Если они запечатлены при жизни земной ярче всего остального, то и в надземном они будут светить и пребудут с духом прежде всего остального. Когда идущий к владыке дорастает до понимания этого явления, Тогда процесс этот становится сознательным, приобретает особое значение. Чтобы лик вошел в сердце и утвердился в нем, как камень, прочно вточенный горной водой в расселину, надо и время, и желание, и упорство.